Глава сорок вторая «Лучшее оружие против страха — это действие», — таково было твердое убеждение Людивины. Она отказалась брать отпуск, чтобы непрекаянно слоняться по квартире, отдыхать, а на самом деле снова и снова переживать случившееся, думать о том, с чем она столкнулась, вернее, претерпела. В этом и заключалось самое ужасное — Беспомощность, неспособность к сопротивлению и схватке с противником, и Людвина знала, что без таблеток, которые оставил доктор Лиман, ей до утра будут сниться кошмары. Но теперь, через пять часов химического сна, с бенджаменом на диване в гостиной в качестве телохранителя она чувствовала себя немного лучше, не сказать, чтобы в отличной форме, но готова вернуться к работе. Однако пришлось потратить два с половиной часа на осмотр в больнице Биша, куда ее отконвоировал тот же Бенжамен по приказу полковника Жиана. Врачи должны были подтвердить, что физически она готова вернуться в строй. Ей измерили давление, осмотрели, сделали рентген черепа. Вердикт? Все в норме. Проскользнуть мимо журналистов, как всегда толпившихся у ворот жандармерии, оказалось легче, чем отвертеться от повышенного внимания коллег. Новость о ночном нападении уже облетела казармы. Больше всего хлопот возникло с полковником Жианом. Он одновременно беспокоился и гневался из-за того, что кто-то посмел напасть на его подчиненную. И еще больше злился на то, что ему не позвонили той же ночью. Людвина не пожелала временно переезжать в казармы и категорически отказалась от охраны вне дома. В конце концов, они пришли к соглашению. «Бенджамин временно поживет у нее в гостиной». У остальных членов группы 666 – семьи, которые нельзя оставить без присмотра после ночного происшествия. Жан подумывал отказаться от текущих расследований, чтобы защитить свою команду, но быстро отмёл эту идею. Каждый будет присматривать за своими близкими, а он свяжется с районными полицейскими и попросит усилить патрули у домов тех жандармов, кто живет в городе, то есть четверых из группы. Жандармерия не отступит перед первым встречным психопатом, даже если бы он напал на одного из ее офицеров. Тем более, что он напал. Теперь Жан хотел, чтобы половина сотрудников отдела расследований работала полный день на группу 666. Утреннее совещание перенесли на следующий день, и Людивина направилась в свой кабинет. Дорога заняла минут 20, пришлось выслушивать слова поддержки от каждого встречного. Синьон молча заключил ее в объятия, и Людивина не отстранилась. От него она готова была принять любое проявление сочувствия. Больше того, ей сразу стало лучше. Гильем, когда она вошла, вертел в пальцах электронную сигарету, закинув ноги на стол. «Мне кажется, я успел тебя немного узнать, поэтому можешь не сомневаться. Это не безразличие к тому, что ты пережила, а прямо-таки наоборот. Но тебе будет приятнее, если я стану делать вид, будто ничего не случилось, так ведь?» поэтому я буду говорить с тобой только о работе, и если у тебя есть что обсудить, я всегда к твоим услугам, окей?» Людивина лишь подняла вверх большой палец и опустилась на стул. Полдень еще не наступил, а она уже выдохлась. Но странное дело, ей было не настолько плохо, как можно было ожидать. Воспоминания о нападении оставались смутными. Конечно, она не до конца оправилась. Время от времени ее пробирала беспричинная дрожь, начинала тянуть под ложечкой, но стадия шока и прострации миновала. Ее держала на плаву некая сила. Это сила — гнев. Ярость от бессилия. И эта ярость отодвигала остальные эмоции, позволяя действовать, чтобы отомстить, свести счеты. А что потом... Людивина предпочитала об этом не думать. Пока она может держать себя в руках и работать, ее не интересует, что с ней будет потом. Она позвонила в Вассеру в Версальская РУСП разузнать о мертвой паре из леса Сен-Жермен-Анле. «С установлением личностей проблем не возникло», — сообщил полицейский. «Это Фредерик Никло и Альбана Пакетон, 29 и 27 лет». В Институте судебно-медицинской экспертизы в Горше при них обнаружились документы. Когда проведут вскрытие? Судмедэксперты там сейчас загружены по уши, так что, думаю, не раньше понедельника. Сообщите мне сразу о результатах токсикологического анализа, хорошо? Вы считаете, причина смерти найдется у них в крови? Боюсь, что нет, но если там будет какой-то сюрприз, сразу мне скажите. Тогда я скрещу пальцы на удачу. Наши влюбленные исчезли пять дней назад, это как минимум. Коллеги из Пантуаза приняли заявление от родителей девушки о том, что она пропала. Ни ее, ни парня не было дома, при том, что их машина стояла на парковке, а собака была заперта на кухне, что совершенно не похоже на этих ребят. Оказалось, что Фредерик и Альбана, начиная с субботы, не появлялись на работе. Он в тот день пропустил свою смену в декатлоне, а она вечером не явилась в кафе, где работала официанткой». В последний раз их видели друзья, в четверг вечером. На следующий день у обоих пропавших был выходной, так что никто не знает, когда именно их похитили, в пятницу или в субботу. «Какая у них собака?» «Не знаю, не указано». «Вам известно о них что-нибудь еще? Они занимались спортом, какие-то общие увлечения?» «Дайте мне немного времени. Пока я могу только сказать, что их нет в полицейской базе данных. Правонарушения они не совершали». Мои коллеги едут к родителям сообщить о смерти, а я собираюсь осмотреться у них в доме. Пара жила в Эннери, это глухая деревня в Вальдуазе. Насчет собаки потом вам позвоню. Конечно, если это питбуль, вероятность того, что пару похитили из дома, стремится к нулю. Я тоже попытаюсь найти информацию об их доме. На отшибе или нет, насколько близко от шоссе, есть ли сигнализация. Не беспокойтесь, я дотошный. «Перешлю вам копию всех своих записей!» Людивина поблагодарила полицейского и включила компьютер. На столе лежал список персонала психиатрической клиники, которую ей удалось добыть у дежурного на выходе. Список она отдавала Гильему, чтобы тот занес фамилии в базу. В почте оказались письма с новостями о расследованиях стрельбы в поезде и теракта в торговом центре». Все это она тоже переслала Гильему, а себе сделала распечатку и взялась за чтение материалов по любителю серной кислоты. Нужно было побольше о нем узнать и разобраться, есть ли связь между этим и другими преступлениями, или речь идет о другом психопате, то есть о совпадении. За два часа Людивина прочитала несколько десятков страниц свидетельских показаний, зажав в зубах карандаш, чтобы не кусать губы от нервного напряжения. В какой-то момент Синьон помахал рукой у нее перед носом. Плечом он прижал к уху мобильник. Профессор Кальсон тебя спрашивает. Ответишь? Я ждала его звонка. Это начальник Парижской токсикологической лаборатории. Переключи на меня. Из динамика донесся хрипловатый голос, свидетельствующий о почтенном возрасте говорящего. «Мадмуазель Ванкер! Доктор Лиман просил меня с вами связаться. Спасибо, что позвонили. «Он передал вам образец крови?» Пальцы Людивины принялись отбивать карандашом ритм. «Да, час назад. Он попросил о личной услуге, так что анализ я проведу сам и без промедления». «Большое спасибо, профессор. Скажите, можно ли скрыть наличие наркотика в крови, чтобы его не обнаружил химический анализ?» «Нет, априори это невозможно». «А замаскировать его другими веществами?» «Нет, конечно, это так не работает». А отрицательный результат может быть ошибочным только не в тесте на наркотики вы уверены послушайте я этим ремеслом 40 лет занимаюсь так что знаю о чем говорю люди с досады швырнула карандаш в стену Кальсон разбил все ее надежды значит если в образце есть постороннее вещество вы его обнаружите это точно погодите все не так просто анализ на какие вещества вам нужен на все. «Я хочу, чтобы вы изучили эту кровь и перечислили все, что она содержит». Из динамика телефона донесся какой-то свист, и Людивина не сразу поняла, что профессор Кальсон смеется. «Я сказала что-то смешное?» — удивилась она. «Вы когда-нибудь бывали в лаборатории?» «Нет. А что?» «Заходите в гости. Из любопытства и для общего развития. Знаете, как мы работаем?» «Профессор, я знаю, что оборудование у вас старое, не хватает ни людей, ни материалов, ни времени и так далее. Мне все это давно известно. Подобные жалобы я слышу чуть ли не каждый день от всех экспертных служб, с которыми мы работаем. Но...» «Нет-нет, я вовсе не об этом, мадмуазель. Вы знаете, в чем заключается токсикологический анализ?» «Просветите меня. В общих чертах». Мы смешиваем образцы крови с различными реактивами и в зависимости от реакции подтверждаем или опровергаем присутствие в крови тех или иных веществ. То есть вы используете несколько реактивов по очереди? В общем, да. Поэтому нужны более подробные сведения о том, что именно вы ищете. Подождите. Такой метод позволяет получить отрицательный результат, даже если в крови есть постороннее вещество? «Я понимаю, что вы имеете в виду. Скажем, если вы не знаете точно, что искать, и проведете всего один тест, тогда да, позволяет. Например, у вещества короткий период жизни в крови или маленькая концентрация. Также случается, что результаты иммунохимических тестов вызывают сомнения, и тогда адвокаты требуют повторной экспертизы. Как видите, это не так легко и быстро, как в сериалах. Но в целом нам удается найти то, что нужно». «У вас нет прибора, который выдает список всего, что есть в образце крови?» «Есть. Это хроматограф. Обычно газовый, но бывает и жидкостный. Он соединен с масс-спектрометром, который...» «Профессор, когда вы делаете токсикологический анализ тела после вскрытия, вы всегда используете этот хроматограф?» «По обстоятельствам. Это дорогой метод, а бюджет у нас, сами знаете». Людивина выпрямилась в кресле и перебила. «А сейчас, когда вы завалены трупами жертв массовых преступлений, у вас нет ни времени, ни средств на использование супертехники, так?» «Увы, да. К чему вы клоните?» «Проводя обычные тесты, вы используете всевозможные реактивы?» Профессор снова засвистел в трубку. «Вы, наверное, догадываетесь, что нет. Их слишком много. Нам бы понадобились десятки пробирок с кровью и уйма времени». «Значит...» «Вы ограничиваетесь основными?» «Можно и так сказать. Мы следуем протоколу». «А возможно ли в таком случае упустить какое-нибудь вещество?» «По сути, при токсикологическом анализе можно найти только то, что ищешь». «Значит, если вы не ищете, к примеру, определенный наркотик, вы можете написать в отчете, что ничего подозрительного нет». «Да, это реальная ситуация». «А теперь внесем ясность. Если судмедэксперт находит на теле следы инъекций или во время вскрытия обнаруживается, что в организме может быть наркотик, мы это, конечно же, проверяем, как и уровень алкоголя в крови, который определяется в обязательном порядке. То есть, если судмедэксперт не упоминает в следах уколов, о пене на губах или еще о чем-то, обязательной проверки на наркотики вы не делаете?» Совершенно верно. «Особенно, когда у нас много работы и урезанный бюджет, то есть почти всегда буду откровенен». «А есть ли другие методы введения наркотиков, кроме инъекции?» «Вам они известны не хуже, чем мне. Через нос, через рот. Некоторые вводятся в анус для большего эффекта, но передозировка имеет явные признаки, независимо от метода введения, и судмедэксперт не может их не заметить». Людивина еще ночью тщательно себя осмотрела – Следов инъекции не было, она ничего не нюхала, а подмешать наркотик в еду никто не мог, потому что она купила ужин в китайском ресторане по соседству и не выпускала его из виду ни на секунду до того, как съела. «А как насчет спрея?» «Хм... Вероятно, да. Нужен газовый баллончик, летучее наркотическое вещество. Но какой смысл, если...» профессор? «Могу я вас попросить прогнать на хроматографе пробы, которые передал доктор Лиман?» Она услышала вздох. «Если бы не его просьба, я бы предложил вам дождаться очереди, как ждут все следователи. Но, полагаю, это важно». «От этого зависит жизнь». «О, знаете, с опытом я приобрел полную уверенность в том, что в крови мертвецов нет никакой жизни». «Эта кровь принадлежит не мертвецу, профессор». «Она моя, и, возможно, именно в ней содержится ключ, отделяющий безумие от истины». Людивина никогда не верила в дьявола, и теперь, встретившись с ним, своего мнения менять не собиралась.